Вообще, несмотря на всю медленность, недружность наступательного движения Руси на финские племена, последним не было возможности с успехом противиться ей, потому что Русь, мимо всех препятствий к государственному развитию, все шла вперед по пути этого развития, тогда как финские племена оставались и теперь на той же ступени, на какой славянские племена дреговичи, северяне, вятичи находились в половине IX века, жили особыми и потому бессильными племенами, которые, раздробляясь, враждовали друг с другом. Местное предание очень верно указывает на причину подчинения финских племен Руси. На месте Нижнего Новгорода, говорит оно, жил некогда Мордвин Скворец друг соловья-разбойника. У него было восемнадцать жен и семьдесят сыновей. Чародей Дятел предсказал ему, что если дети его будут жить мирно, то останутся владетелями отцовского наследия, а если поссорятся, то будут покорены русскими. Потомки Скворца начали враждовать между собою, и Андрей Боголюбский изгнал их с устья оки».